«Понимаю. Теперь понимаю», — прошептала она. «Больше не буду поднимать из-за этого шума надоедать тебе». Лежа неподвижных постели, она смотрела не на мужа, а как бы сквозь него. Ее взор, казалось, проникал за тесные пределы этой комнатки и со страхом стремлялся в то неведомое, что ждало ее. После долгого молчания она сказала словно про себя. Для тебя это будет небольшая потеря, Джеймс. Я уже слишком старая и изношена. Потом тихо прошептала. Но Мэтт... О, Мэтт, сыночек мой, как мне оставить тебя? Тихо повернулась она лицом к стене, чтобы предаться одной ей ведомым мыслям, забыв о муже, стоявшему у постели за ее спиной. С минут он смотрел хмуро растерянно на неподвижную фигуру. Потом, не сказав ни слова, тяжело ступая, вышел из комнаты. Глава 12 Сквозь прозрачную завесу последних капель ливня вдруг брызнуло яркое августовское солнце и облило хай туманным сиянием. А свежий ветер, согнавшись с дороги солнца пушистые, похожие на вату облака, теперь медленно уносил дождь дальше в золотого тумана. «Слепой дождик, слепой дождик!» нараспев кричали мальчишки, вчавшиеся по подсыхающей улице крики купаться. «Гляди!» — закричал один из них другому. «Радуга!» и указал вверх на чудесную арку, которая, подобна тонкой, увитой лентами ручки дамской корзинки, сверкая и загнулась над всей улицей. Люди останавливались, чтобы полюбоваться ею. Взгляды отрывались от темной грязной земли и поднимались к небу. Все качали головами, весело смеялись, скрикивали от восторга, перекликались через улицу. — Как красиво! Смотрите, какие краски! — Да! Перещеголяла даже вывеску старого каупера, честное слово. Неожиданное очаровательное зрелище всех веселило, поднимало души над обыденностью существования, и когда люди снова опускали глаза к земле, образ этой чудесной сияющей арки оставался у них в памяти, воодушевляя для трудов предстоящего дня. Из трактира Герпу Интонов в это царство солнечного света вышел Джеймс Броуди. Он не видел радуги и шел вперед суровым видом, надвинув на лоб шляпу, опустив голову, глубоко засунув руки в карманы, ни на кого не глядя и ни с кем не здороваясь, хотя десятки глаз провожали его. Шагая тяжело, как битюк, он шел и чувствовал, что они, эти вечно подсматривающие за ним бездельники, следят за ним и сейчас. Вот уж много недель ему казалось, что он и его доживавшие последние дни лавка были предметом странного, неестественного внимания всего города, что обыватели и те, кого он знал, и те, кого он никогда раньше не встречал, нарочно проходили мимо лавки, чтобы с откровенным любопытством заглянуть внутрь. Из темноватой глубины лавки эти праздные нескромные взгляды казались ему полными насмешки. Он кричал в душе. «Пусть смотрят хитрые свиньи, пусть пялят глаза, пока им не надоест. Я их потешу». Теперь, идя по улицам, спрашивал себя с горечью, догадываются ли они, что сегодня он празднует последний день своей торговли. Знают ли они, что он только что жестоким юмором усердно пил за упокой своей лавки? Он угрюмо усмехался при мысли, что сегодня он уже больше не продавец шляп, что скоро он выйдет из своей конторы в последний раз и навеки захлопнет за собой дверь. На противоположном тротуаре Пакстон шепнул соседу. «Смотрите скорее, вот Броуди!» И оба впились глазами в могучую фигуру, двигавшуюся по другой стороне улицы. «Знаете...» Мне его как-то жалко, продолжал Пакстон. Разорение ему не к лицу. Это верно, согласился его собеседник. Такой человек, как он, нелегко его перенесет. Несмотря на всю его смелость и силу, он кажется таким растерянным и беспомощным.